Глава восьмая. Уровень четырнадцать. Нордейл. Марк Аллертон. Ему было тяжело уходить. Одно дело, когда в отпуск собираешься сам, предвкушаешь отдых, выбираешь направление. Другое, когда тебя в него отправляют пинком. И почему-то липло к душе, как сажа беспокойства. «Не оттереть, не отскрести». Мака терзала печаль. Вставали перед глазами неприятные картины. Виделось, что когда они покинут это место, уровни накроют черная ржавчина. Проделает дыры в домах, в корпусах машин, покроет траву. И не о машинах он пекся, не о некой привычной стабильности, которая разрушится и которую придется долго восстанавливать. Это точило и еще собственное бессилие. «Ты упаковала аптечку». Лайза собиралась хмурая, непривычно тихая. «Да, но ведь там тоже есть аптеки, деньги. Нам Бернарда оставит. «Иногда дольше выяснять и подбирать аналоги, нежели иметь свои медикаменты». «С нами будет Стив?» «Стив, да». Живое спасение от хворей. И все же Алертон был за то, чтобы пребывать в боеготовности по всем фронтам. Чтобы без сюрпризов. «Да, я упаковала». Она знала назойливость Мака касательно серьезных вопросов. «Проще было озвучить, я с тобой согласна, все положила. Чемоданов получилось шесть. Много. Но ведь нужна одежда для нее, для него, запас гигиенических средств, сменная обувь, теплые вещи. Осень бывает разной. Собственные чемоданы были маленькими, больших они почему-то не покупали, Мак теперь об этом жалел. Понимая, что пора выдвигаться, он просто стоял посреди комнаты, сам не понимал, о чем думал, о чем тосковал». Выдержит ли нападок дряни файлона в гараже? «Должен», — Дрейк говорил про органику. «Плохо будет вернуться не к прогнившим авто, но с гнившим трупом на улицах. Сколько бы они ни ходили на сложные задания, привыкнуть к соседству смерти сложно. Это оставляет шрамы». Он хотел скомандовать «Выдвигаемся», когда Лайза застегнула клетчатый чемодан, но вдруг вспыхнула посреди гостиной голограмма Дрейка, транслируя изображение из реактора. «Марк Алертон, Рен Декстер, завозите своих дам на точку сборки и ко мне. Бернарда отправит всех и прибудет сюда же. У меня для вас троих отдельное задание. Прибыть в полном вооружении». Полупрозрачное изображение шефа мерцало. Кажется, оно вещало в режиме реального времени. Чейзер поймал напряженный взгляд Лайзы прямо сквозь фигуру шефа. Ее синие глаза потемнели от беспокойства. Нижнюю губу она прикусила. «Да», — хотел ответить Алертон. Но начальник в этот момент ответил кому-то еще в кабинете. «Обратная петля? Ты имеешь в виду попытаться откатить весь пласт на полгода, год назад?» «Да». Мак понял, кто говорил. Он обошел голограмму чуть кругом и убедился в том, что прав. В кабинете начальника находился Кардо, Эйден, Сонар и Эдвард. Именно последний только что предложил повернуть обратно ход времени. Кай любил шутки с антиходом точно. Дэн не единожды рассказывал, как проживал антипульс и антимыслительный процесс во время одной из таких практик. Примечание автора. О данных событиях идет речь в романе «Праздник Дрейка». И как сильно его после тошнило, запоминающиеся, видимо, были впечатления. «Как ты себе это представляешь?» Звякнул голос Дрейка. «Отмотать все пласты событий миллионов людей? Это недопустимо, попросту опасно». К тому же мы так или иначе каждый раз приходим к точке появления здесь тли. Бессмысленно. Все уходите на Аддар, это приказ. Давно Чейзер не слышал такого тона. Он даже успел уловить похожие выражения глаз Кардо. Тот, видимо, бездействие не любил тоже, и тоже был вынужден сейчас подчиниться. Алертон, приказ слышал? Да, шеф. Дрейк отключил прямое вещание, голограмма погасла. Он отправляет их на Аддар. «Почему бы и нас не туда?» Лайза немного слышала об островном государстве, но еще ни разу там не была. «Значит, на земле нам безопаснее». Мак уловил в собственном голосе ноты, похожие на Дрейковы. Она умолкла. Его любимая девчонка только сделалась бледнее после приказа прибыть в реактор. «Он...» — решилась, наконец, произнести. «Ведь не пожертвуют вами». «Не оставит вас здесь бороться против этой тли!» «Я так не думаю. Скорее будет что-то другое. К тому же там с нами будет Бернарда, и ей он никогда не рискнет». Это должно было успокоить Лайзу, но не успокоило. Мак чувствовал, как держится ее ускоренный от тревоги пульс. «Надо ехать», — произнес негромко, но жестко. Она просто кивнула. Почти стемнело, мирно еще закат, возможно, один из последних нормальных. Синеватые улицы, под вечер подступила прохлада. Наверное, это было странно, но ему стало легче. Нутро успокоилось, в багажнике рюкзак со всем необходимым, чемодан с оружием, но не вне игры. Он сможет чем-то помочь, посодействовать мирным событиям в будущем. «Ты ведь вернешься? Он не мог упрекнуть ее из-за тревоги. Они тревожились все. Конечно. «Обещаешь, я всегда к тебе вернусь». На его ладонь, лежащую поверх рычага коробки передач, опустилась женская, тёплая. Сжала пальцы, сколько раз они ездили вместе. До магазина, к морю. Просто катались в свободное время. Оба любили скорость, езду и друг друга. «Я буду ждать», — Ее слова он слышал в тишине. К дому Стивена, где назначили сборы, он подъехал, когда сумерки стали плотнее. Поцеловал Лайзу на прощание, зная, что это прощание не навсегда. Они каким-то образом справятся, переживут и это. «Скоро все наладится», — сообщил ей, чтобы успокоить. «И мы с тобой еще погоняем». Она долго не отпускала его лицо. Долго сидела, прижавшись носом. После кивнула, и они вышли наружу, чтобы достать чемоданы. Спустя десять минут Чейзер ехал на Фаулане по проспекту Аспида, дальше по Элентур, свернул на парк Сквер и еще через пару минут толкнул дверь центрального входа в реактор. На плечах перевязь, по бокам две кобуры с пистолетами, на широком поясе гранаты, за голенищем нож. Его никто не остановил, ни о чем не спросил. Мак поднялся на лифте, удивился, когда увидел напротив кабинета начальника стоящую лавочку. Ее прежде никогда здесь не было. Собственно, в реакторе вообще не было мест для посетителей. Только рекреационные зоны для персонала, которыми сам персонал не пользовался, по крайней мере, Алертон никогда не видел, чтобы в креслах у стеклянных столиков с декоративными вазонами релаксировали комиссионеры. На лавочке, вытянув ноги, сидел Декстер. Такой же молчаливый и хмурый, как сам Мак, и тоже во всеоружии. Чейзер опустился рядом, спросил. Ты что-нибудь знаешь о задании? Ассасин покачал головой. Ничего. Дверь кабинета заперта. Стучать или входить без приглашения не имело смысла. Мак закрыл глаза, оперся затылком о стену. Лавочка, мираж, как и все здесь. Дрейк одним своим существованием мучил их тому, что реальность пластична, что она создает по запросу все, что требуется. Только тля, кажется, не требовалась никому. Само наличие лавочки в пустом коридоре почему-то двоило его сознание, а позже присоединилась Бернарда. Наверное, отправила всех на землю. Чейзер понимал, ей было трудно. Отыскать в короткий промежуток подходящий дом, снабдить всех первоначальным набором продуктов, деньгами, браслетами, постельным бельем. Это только кажется, что дел мало, но попробуй дать инструкции, карты местности для ориентирования и ответы на вопросы двадцати участникам. Она должна была устать, но выглядела сносно, даже пыталась улыбаться. Подойдя к ним, пропела. «Э, Макарена!» Декстер взглянул из-под лобья. Не пытался упрекнуть или уничтожить взглядом. Он всегда так смотрел. И мало кто выдерживал его прямой взгляд. Но Дина не стушевалась. «Есть такая песня у нас на планете. Очень подходит к названию нашего маленького отряда теперь. Макарена». Чейзер бы усмехнулся, умно. «А твое имя где?» «А я просто извозчик. Я не стреляю». Мак все-таки хмыкнул. Распахнулась дверь кабинета, их приглашали. «Я принял во внимание твою идею о том, что где-то, далеко или близко, может найтись обладатель иммунитета. Я организовал поиск. Скажу тебе, он стоил мне ресурсов. Я нашел мир, очень далекий». Алертон стыковал и анализировал информацию на ходу. Значит, между Дрейком и Ди чуть ранее состоялся разговор, во время которого она предложила отыскать противоударного человека для Тли. Удивился и порадовался ходу ее мысли вновь, как и тому факту, что Дрейк кого-то отыскал. Потому что это надежда, а надежда им всем была очень нужна. «Не знаю, что случилось у них на планете в прошлом. Я не стал докапываться. На это ушло бы драгоценное время», — вещал начальник. Понял только, что их цивилизация была очень развита, когда произошел захват. Тлю они чем-то облучили, когда та вышла на поверхность. И даже при том, что о нападении, как я понял, они знали заранее, погибло почти 95% населения. У выживших есть нужные гены, но не у всех». Слабый, негодный к выявлению иммунитет остался у пары десятков человек, но иммунитет в активной фазе только у одного. Вам придется его отыскать и привести сюда, живым и невредимым. Тик-так, читалось в серо голубых глазах: времени мало, действуйте быстро. Маг не мог оторвать взгляд от экрана, на котором вращалась модель, увеличенная в размерах вши с мощными жвалами. Его передергивала от ее вида. Почему-то ощущалось, что ей совершенно все равно, что именно пожирать. Вот же напасть. «Это он?» — первая желадина? «Или она?» «И есть ли фотография места, куда мне придется прыгать?» Все ответы отрицательные. Дрейк покачал головой. Увы, я смог отыскать только нужный набор хромосом, но для того, чтобы составить портрет обладателя, я должен расформироваться еще раз и провести в ментальных полях неопределенный срок. Слишком затратно по времени и ресурсам. Будете действовать сами. Кажется, он смутил даже Бернарду. Найди то, не знаю что. Кого тогда искать? Впервые открыл рот Чейзер. Вопрос неверный. Как искать? Вставил ассасин. Вопрос верный. Я выявил примерный район обитания и сам открою туда дистанционный портал. Вы переместитесь в чужой мир, возьмете с собой датчики, объедете город, поставите их по периметру, скан начнется автоматически. Как только мои сенсоры обнаружат искомый код, экран даст вам знать координаты и внешний вид объекта. Все просто. Далее вы доставляете этого человека сюда и уходите на Землю. Если все пройдет хорошо и правильно, Мы получим вакцину, которую распылим через воздух на магии. А я пока займусь трансформацией всех дверей в порталы. Нелегкая это будет задача. Даже маг это понял, не зная тонкостей. Сплести совершенно новый код, который будет перебрасывать людей на магию. Вписать призыв, заводящий людей в двери. Гигантский труд в кратчайшие сроки. «Я готов», — просто ответил Рен. «Я тоже», — согласилась Бернарда. «Макарена!» — кивнул Чейзер. Теперь с недоумением на него посмотрел Дрейк. Дина постаралась сделать так, чтобы ее смех не был слышен. Им выдали все необходимое. Браслеты-переводчики, дополнительное оружие, кислородные маски, очистители воды, пайки снабдили датчиками. Над открытием портала Дрейк трудился несколько минут. Видать, путь... Де... Видать, путь действительно был не близким, Иначе он бы просто сделал один короткий взмах рукой. И вот они трое стоят перед входом в Марьево, готовые действовать. Не есть, если нужно, не спать, гнать по чужим дорогам, преследовать, находить. Мастер дальнего и ближнего боя, гений рукопашной борьбы, охотник и профессиональный водитель. И телепортер, конечно. Именно на последнего с напряжением во взгляде смотрел Дрейк. «Я бы не отправил тебя туда, ты знаешь». Она знала без слов. Чейзер это чувствовал тоже. «Но на обратную дорогу с пассажиром они могут убить много времени. Ты вернешь их домой». «Я все сделаю». Дрейк бы голыми руками порвал всех за Дину. Однажды они уже чувствовали, как стояли на краю бездны, когда она погибла. Хорошо, что помогли Фурии. Хорошо, что произошло воскрешение. Сейчас даже Мак не представлял, как чувствовал бы себя, отправляя Лайзу в дальнее странствие. «Вы двое за нее отвечаете». Начальник по очереди посмотрел на Ренна и Мака. Головами, шкурой. Все риски они знали тоже, но им нужно было туда войти и попытаться добыть иммунитет. Важная задача — такую не сольешь. Они просто кивнули. Все инструкции у тебя на планшете в рюкзаке». к его, к ассасину. «Есть ли очевидные опасности в месте прибытия? Дикие звери?» «Они, конечно, могли попасть в лесополосу. Начальник заранее сказал, что дальнюю точку портала сможет вывести в населенный пункт. Примерно. Не знаю. Ориентируйтесь на месте». Рэн кивнул. «Он был им не просто начальником, но другом. Тем, кто, имея на плечах тяжелый груз ответственности, умел заботиться». Дрейк молчал долго, никак не давал команду идти, выдохнул спустя три секунды, поджал губы и заставил себя процедить. «Все, давайте. И помните, что время играет против нас!» Тик-так. Декстер шагнул в Марева первым и потянул за собой Дину. Оказывается, он держал ее ладонь. Последним шагнул Чейзер. так и застыл в памяти монолитный и все же полный тревоги взгляд главного комиссионера уровней. Они действительно попали в лесополосу, и маг моментально активировал все встроенные сенсоры. Ночное видение, ментальный сканер местности, повышенную чувствительность обоняния, обостренный слух, не шевелясь, стояла Бернарда. Смотреть сквозь тьму леса она не умела, полагаясь на собственный отряд. Уже сел у рюкзака на корточке Рен, спросил негромко. «Опасность?» «Не чувствую. Животных, по крайней мере, крупных, поблизости не было. Чейзер слышал сову, ему пришлось временно стать всем, ветками, спящей в дуплах и под землей живностью, травяным ковром, подопавшей листвой, пнями, буреломом». Долго держать этот режим энергозатратно, и Алертон выключил его сразу, как только понял, что людей рядом нет. «Хорошо, что температурный режим комфортный, что не придется, например, утепляться. Вообще совпадение температуры разных местностей — огромный бонус. Ему, бывало, приходилось и замерзать, и дуреть от жары. Он бы стерпел, как и Декстер, но Ди...» Рен распотрошил рюкзак, включил планшет, рассматривал возникшую на экране карту города — проверял точки, периметры, дистанцию. «Как он называется? Этот город?» Негромко спросила Бернарда, глядя на светящийся во тьме планшет поверх чужого плеча. «Не возьмусь произносить. Было ясно, что Декстер не здесь, что его мозговой компьютер давно высчитывает сложные параметры». «Ясно», — выдохнул женский голос. «Пусть будет просто город». Им, собственно, не важно, как и что здесь называется. Алертон был согласен. Слушая друзей, он бдел. Сейчас был глазами и ушами отряда. Рассмотрев карту, Декстер извлек на свет. Рассмотрев карту, Декстер извлек на свет палочку, воткнул ее в землю. Сканер засветился, извлек распорки, утвердился в почве и издал сигнал готовности работы, после чего на глазах растворился, замаскировался. Вот же комиссионные технологии. Двигаем к дороге. Она одна с метрах в трехста правее. Он упаковал рюкзак, двинулся первым. Дина, как привязанная за ним, Макс завершил цепочку. Бетонное полотно оказалось не нешироким, освещенным луной, местами выщербленным, довольно старым, долгое время не отремонтированным. Так и не восстановились они после нашествия Тли. Или, может, непопулярные направления? Мысли Мака переключились на местное ночное светило, оказавшееся в размере крупнее привычного, обладающее бежевым оттенком. Наверняка оно и не луна вовсе, зовется как-то иначе. Все-таки как называется этот мир? Почему-то это было интересно им всем. Путешествие даже с военной миссией, они все равно путешествие, И внутри тебя, сколько бы раз ты ни перемещался в незнакомые точки За гранью кристалла каждый раз оживала восторженная, так и не повзрослевшая часть, заходящаяся восторгом при виде чужих земель. Местные называют его Манаан, а город, тут я не уверен с произношением, или Даувар, или Тхаувар, отражены странные буквы. Ясно. Им был нужен транспорт. Стоящий на обочине или же проезжающий мимо, но дорога хотя прошло минут пять с того момента, как ноги коснулись асфальта, оставалась пустынной. Тихая ночь, летняя, маг бы сказал, безмятежная. Вот только безмятежности в разлитом свежем воздухе, несмотря на отсутствие врагов, не ощущалось. Скорее замёрзшая настороженность, скованная, наблюдающая. Они взошли на пригорок, куда забрался путь. И стало ясно, что ситуация не плачевная, нет, но непростая. Сам Даувар, Алертон, чтобы не корежить язык, предпочел называть его именно так, стоял почти на горизонте. Их забросило слишком далеко. Шагать напрямую километров десять, если не больше, а при петляющем шоссе они придут к утру. Не вариант. Декстер думал о том же. «Сможешь нас забросить туда?» Обратился он к Бернарде, и та долго молчала так просто не могу отозвалась наконец мне нужно фото какого то объекта принадлежащего этому миру или переулка хоть таблички с названием улицы но у нас их нет ей почему то было неловко аллертон чувствовал ди хотела помочь но не зашвырнешь ведь своих безопорного якоря если таких способностей нет их просто нет А от лишних чувств Дрейка ее отучать не стал. Она все-таки необычная часть отряда. Собственно, за чувство начальник ее и любил. «Фото будет». Лаконично бросил Декстер и вновь сгрузил с плеч рюкзак. Поставил его на бетонку, нагнулся. Признаться, маг порадовался. Шагать несколько часов к ряду не тяжело, но скучно. А тик-так против них, как напомнил шеф. «У нас есть дрон?» Есть, мелкий, но скоростной. Разлившееся внутри теплое облегчение напомнило по ощущениям выпитый бокал хорошего вина. Разведывательный дрон — это вещь, а комиссионный разведывательный дрон — вещь просто бесценная. Он не просто сделает фото, он выведет точнейшие голограммы, к тому же скорость перемещения удивительная. Спасибо, Дрейк. Начальник на той начальник, чтобы обо всем думать заранее. Декстер запустил аппарат по направлению к городу. Тот взлетел с тихим писком и стрёкотом, как сверчок. Сверкнул маячком и растворился на фоне ночного неба. «Ни одной звезды», — подумал Мак, осознав этот странный факт только теперь. «Луна есть, но ни одной звезды». Ждать возвращения разведчика решили, сойдя с дороги на обочину. Там как раз лежало замшелое и теплое бревно. Пахло близкой гребницей и еще можжевеловыми соцветиями, их горьковатыми цветами, травой, черноземом, прением и чуть-чуть тленом. Бревно было старым. Маг по опыту знал, что иногда приятнее действовать, иногда сидеть, затаившись, понимал, что действия эти равнозначны по важности, если распределены правильно. Сейчас они ждали. Тихо плыла ночь, спали местные птицы. Машин на дороге так и не появилось. Какое-то время все трое молчали, сидя на теплой земле, привалившей спинами к коре. Убраться с глаз посоветовал Декстер. Думали каждый о своем. «Через сколько он вернется? спросил Алертон Рена. «Думаю, минут через семь-десять». «Хорошо, значит, сидеть недолго». Молчала Дина. Она редко ходила на настоящие боевые задания после случившегося на F. Дрейк давал добро на дальние вылазки только в случае острой необходимости, как сейчас. «Как там наши?» — поинтересовался Алертон, вспоминая Лайзу. «Наверное, она уже выбрала себе спальню, наверное, уже завернулась в одеяло. Хотя о чем это он? Ночь царит здесь, а на земле, вероятно, ранний вечер». «Все хорошо», — Бернарда крутила в пальцах местную травинку и совсем не берегла бежевый плащ, в котором теперь сидела на земле. Одежда наименее важная из проблем в свете того, что теперь занимала их головы. Я сняла им целую базу, небольшую, выкупила ее на три недели вперед, пока. Дорого. Разве деньги важны? Дрейк снабдил. Там три отдельных здания, в каждом по четыре двухкомнатных номера. Места хватит, владелец так обрадовался долгосрочной аренде, что обещал кормить трижды в день за сокращенную плату. Повезло ему. Угу. Хорошее место. Не самое новое, но живописное, рядом деревушка, наши смогут туда ходить за свежими продуктами. Антонио все равно настоит. Декстер не вмешивался, хотя собственного повара он знал лучше всех. Ты перенесла котов. Да, они с Клэр. Она все боится, что потеряет их. Халк придумал какие-то чипы. Наши не потеряют. Была бы проблема решение, была бы проблема, решения они найдут. Развлекутся заодно, один только Эльконта знает миллион способов создания умных ошейников. Сейчас он нам завидует. Алертон хмыкнул. Завидует, конечно. Дейну бы всегда в бой. Собственно, он хороший боец, один из лучших, вот и пусть защищает на земле девчонок. Они им важнее всех. «У Лайзе! Все в порядке! Все в порядке! Закончила за него фразу Ди. Она молодец, комнату вам заняла с большой кроватью. Почему-то эта мысль вызвала на лице Чейзера улыбку с оттенком грусти. Слишком далеки между ними сейчас расстояния, практически непреодолимы, но это временно. Декстер молчал. Он вообще умел подолгу молчать, шевельнулся только тогда, когда издали послышался тихий звук. Дрон возвращается. Из шести предложенных фото Бернарда выбрала ту, на которой красовался один из трёх мусорных баков. Почему это? Мак, если бы был теперь телепортером, оперся бы на край улицы, освещенный фонарями, или на ряд погаших окон первого этажа. Но ей виднее. Здесь знак, видишь? Навряд ли он существует в каком-то другом мире. Меньше шансов ошибиться. Декстер вместо комментариев погасил дрона, упаковал его в сумку и взял Дину за руку. Алертон сделал то же самое. «Поехали». «Все-таки именно так преодолевать расстояние счастье. Без изнурительных часов монотонного шагания, просто закрыв и открыв глаза. Транспорт!» Изрек одно слово Рен, но маг уже и без того приглядывался к стоящим на обочине машинам. Сканировал их на предмет мощности двигателя, проверял количество топлива в баке. Да, двигатели иные, На системе электронного сгорания частиц, но принцип схожий, он разберется с управлением. Сигнализации присутствовали, но внутренним импульсом он отключил сирену до того, как та перебудет улицу. Деревья, освещенные фонарями, стояли здесь же и выглядели как на фото. Дрон, как ему и было задано, сфотографировал окраину. «Это...» Мак положил руки на темный и пыльный корпус одного из седанов. Закрыл глаза и ментально пережег провод, отвечающий за звук сигналки. Через секунду уже распахнул водительскую дверцу. Авто неприметное, но двигатель мощный, заряд катушки полный. Рен без вопросов загрузился на пассажирское сиденье рядом с водителем. Дина заняла место сзади. Ночь тихая, ни пешеходов, ни любопытных лиц из окон. Как бы диковинно ни назывался Иномирский на город, сейчас он спал. Чужаков, угоняющих машину, никто не заметил. Он мог вести без сна и без отдыха трое суток подряд. Переходил почти в автоматический режим водителя, частично отключал часть работающего ума, давал сознанию отдых. Дина уснула, убаюканная тряской салона, минут через двадцать после начала движения, а Мак рулил. Наблюдал незнакомые дороги, обочины, строения, дорожные знаки. Сидел рядом молчаливый ассасин. Время от времени он проверял настройки местного навигатора, сверял карту окраин с той, что на планшете. К точке «Б», второму углу периметра до Увара, они подъехали спустя три часа. К точке «С», когда часы на приборной панели показали пять утра. «Слушай, какой величины этот город?» Мак не думал, что ехать придется так долго. Несмотря на обветшалый вид строений, дороги тянулись бесконечно. «Не село, очевидно. Да уж, просто мегаполис, судя по величине». К этому моменту работало три датчика. Осталось установить последний. Проще было бы отправить дрону, получить новые фотографии, разбудить Дину. Но разведчик имел ограничения и дальше 15 километров забраться не мог. Приходилось использовать наземный транспорт. Четвертый датчик они установили, когда почти рассвело. На часах 7 утра местного времени». Запустили процесс вычисления, вернулись в машину. В девять процесс еще шел. Рен, кажется, дремал. Мак, однако, знал, что дрема Рена так же опасна, как его бодрствование. Никакой разницы. Сам он сидел на неудобном сидении чужой машины, рассматривал то пыльное лобовое стекло, то отшиб за ним, край спальнего района, разруха, груды мусора на обочинах. Сколько лет Манаан уже восстанавливался после нашествия тли? Вероятно, долго. Алертон почему-то искала глазами темные пятна, покрывающие здание некие под вид разложения. После вспоминала, что вошь — это жрала органику: ни дома, ни сваи, ни бетон, как они вообще пережили нашествие и насколько развитыми были раньше. Потихоньку просыпались люди, заспанные выходили из подъездов. Открылся одинокий ларек, торгующий разнообразными товарами. Маг не видел отсюда, какими именно, но предположил, что сигаретами, газировкой, жвачками, возможно, хлебом, неким набором продуктов. Товары первого потребления всегда и везде одинаковы, если, конечно, мир невысокотехнологичный и давно не обзавелся молекулярно-автомарными автоматами по выдаче сформированного мыслью товара. Манаан в этом плане отстал. Киоску нетвердой походкой подошел мужичок, что-то купил, отправился прочь, Зашевелилась на заднем сиденье Бернарда. Издала сонный звук, через секунду потянулась. «Мы тут?» Ей понадобилось несколько секунд, чтобы сориентироваться. «Все датчики установлены, работают». Открыл глаза Рен, проверил процесс сканирования, не обнаружил надписи, завершён. Глаза прикрыл. Мак знала, что он с закрытыми глазами видит местность, как наяву. что ощущает невидимые течения людских эмоций, отлично улавливает агрессию. И если сидит с закрытыми веками, значит, не чувствует ее близко. «Попить бы», — вздохнула Дина. После увидела киоск, порылась в карманах, и извлекла на свет деньги, какие именно Мак не видел. Неужели Дрейк успел позаботиться о наличии у нее местной валюты? Скорее всего, просто положил миражи, банкноты, которые каждый распознавал так, как ему хотелось. Еще один хитрый ход. Нечестный, но очень действенный. К тому же продавец, потеряв выручку на бутылке воды, не обеднеет? Едва она толкнула дверь, чтобы выбраться из салона, ожил Декстер, коротко бросил. «Я с тобой». И тоже вышел наружу. Они должны были быть рядом с ней из соображения безопасности. Не по инструкциям даже, по-человечески. Но Бернарда, вечно оптимистично настроенная Бернарда, лишь улыбнулась. Я вернусь сейчас. Вам тоже воды? Она приблизилась к киоску первой, как раз изучала ассортимент товара сквозь чумазое стекло витрины, когда откуда-то сбоку вывернул местный. Молодой парень, одежда несвежая, выражение лица злое, поджатые губы, взгляд мутный, дикий, алкогольный флер следом. Подвинься, ты! он оттолкнул девушку, которую не знал в сторону. Не слишком сильно, но ассасин среагировал мгновенно. Рука легла на отросшие волосы, провернула чужую голову так, что тело провернулось следом, приставила пистолет с глушителем ключицы, выстрелила. Отпустил голову тихо, спокойно. Мак наблюдал за этой сценой, ощущая себя так, будто находится в театре. И, наконец-то, на сцене происходит что-то интересное. У Бернарды вид ошарашенный, но лишь слегка. Пульс повысился не слишком. Уровень стресса в норме. Она переводила взгляд то на отключенного местного, то на Рена, подыскивая слова: Ты! Я его отключил. Жить будет! Будет? Будет! Только Декстер умел стрелять филигранно, зная, какие именно органы и ткани заденет пуля, сколько вытечет крови и за какой срок, сколько после ранения будет биться сердце. Парню, он, видимо, пощадил. но добавил «холодно». Дрейк бы его изничтожил трижды. Ди, хоть и поджала губы, все-таки кивнула. Если бы кто-то коснулся женщины-шефа на глазах у шефа, смерть бедолаги была бы куда страшнее пули, не задевшей жизненно важные органы. Добавила, однако, с сомнением. «Он истечет». «Не истечет. Эта система пуль, закрывающая за собой отверстие. Но мучиться будет долго». Маг чувствовал, что сдерживает улыбку. С Реном вообще шутки плохи, с ним вообще лучше не шутить. «Покупай воду». Бернарда несколько секунд смотрела на лежащего на земле человека, затем повернулась к киоску. Продавец, вероятно, давно сохранился на полу. Торговать с незнакомцами он не желал, хотя подчинился бы, при грозе они пистолетом. Дина это поняла тоже, нервно хихикнула, обратилась к Декстеру. «Послушай, ты не боишься, что таким образом мы слишком быстро привлечем внимание местной полиции?» «Не боюсь. Где они?» Лицо ассасина исказило намек на усмешку. «К тому же Макс сбросит их с хвоста». «А если не сбросит?» «Конечно, она про вероятность отличной техники, непредсказуемого разворота сюжета. Аллертон понимал, о чем речь, но Рен был непробиваем. «Тогда с ними разберусь я?» Он снова кивнул на киоск, но Бернарда, кажется, растеряла желание покупать здесь воду. Шагая к машине, она качала головой и шептала что-то очень похожее на «Терминатор, блин». Безлобно, скорее растерянно. В этот самый момент Мак услышал звук, которого очень ждал. Дрейкова программа завершила процесс поиска человека с иммунитетом.